книга. «Эта муха на стене — не просто средство справиться с ситуацией, Бенни. Это речь молодого человека, обретающего свой голос. И в мире книг это расценивается не иначе, как чудо. Когда юноша обретает голос или девушка впервые рассказывает свою историю, это повод для большого праздника. И все мы, от самых древних глиняных табличек до самых дешевых книжек в мягкой обложке, отмечаем этот факт и радуемся, потому что без ваших голосов мы бы не существовали. Так что, внимание, это происходит прямо сейчас, когда мы это говорим, но тут важно не торопиться. Такие вещи требуют времени, и нам нужно двигаться потихоньку. 30. Прошло несколько дней. С самого утра Бенни уходил в библиотеку. Домой он возвращался ближе к вечеру. Днем он сидел в своей кабинке, задумчиво глядя на вклеенные в тетрадь полоски бумаги, и дожидаясь, когда Алив появится снова. Так и не дождавшись, однажды он отправился бродить по этажам в поисках этой девушки. Ведь он все-таки был в нее влюблен. шепотом повторяя «Вальтер Бенемин, Вальтер Бенемин». Он скрылся среди стеллажей и вернулся в свою кабинку с охапкой книг этого немецкого философа. Он надеялся изучить их, чтобы произвести впечатление на Алиф, но очень скоро впал в уныние, когда выяснилось, что он не понимает написанного. Он привык к непонятным словам, витающим в воздухе. Но эти-то слова были написаны в книге, «Какой смысл писать в книгах бессмысленные слова?» — недоумевал Бенни. А еще через несколько дней, когда он меланхолично жевал яблоко, телефон издал сигнал, извещая о том, что на его поддельный аккаунт пришло электронное письмо из школы. «Дорогая миссисоу», — говорилось в электронном письме, — «Напоминаем, что вы должны представить справку от лечащего врача вашего ребенка, подтверждающую необходимость отсутствия в школе по медицинским показаниям на период более трех дней. Ваш ребенок отсутствует уже больше недели, а мы до сих пор не получили такого документа. Просим вас связаться с нами как можно скорее для обсуждения этого вопроса». «Тревога!» Бен не перестал жевать. Горло его судорожно сжалось, и он подавился большим куском яблока. В конце концов, кашляя и глотая, он смог протолкнуть яблоко внутрь, но острый край кожуры поцарапал мягкие ткани горла, и на глазах у него выступили слезы. С тобой все в порядке? Спросила, глядя на него машинистка. Он смущенно кивнул, утирая слезы. Осторожней с яблоками, посоветовала она, и, видя, что Бенни уже не задыхается, вернулась к работе. Нет, не совсем так. Она не возвращается к работе, потому что не отрывалась от нее. Даже разговаривая с Бенни, она не переставала печатать, и теперь, поглядывая на него, продолжает этим заниматься. И ему опять кажется, что она наблюдает за ним и записывает все, что видит в режиме реального времени. Она видит, что он сжимает в руке мобильный телефон, что пальцы у него при этом влажные и слегка дрожат. Она замечает, что в последнее время он немного прибавил в весе и задается вопросом, не принимает ли он специальные лекарства. Она наблюдает, как Бенни открывает папку с черновиками на фейковом аккаунте электронной почты. Ну, конечно, он забыл отправить в школу письмо с поддельной справкой, потому что отвлекся на влюблённость в девушку и скандал с матерью. Машинистка, конечно, не видит, что написано в письме, но видит глубокую морщинку у него между бровями, замечает, как он хмурится, когда перечитывает записку, проверяя на наличие ошибок. «Имя пациента — Бенджамин Оу. Диагноз — продромальное шизоаффективное расстройство. Выдано для сведения». Бенджамин Оу помещен в отделение детской психиатрии детской больницы под моим наблюдением и будет отсутствовать в школе до дальнейшего уведомления. С уважением, доктор Мелани Стек, доктор медицинских наук, сертифицированный психиатр. Машинистка видит, как Бенни, нажав отправить, откидывается на спинку стула и закрывает глаза. Тяжело дыша, он опускает руку с телефоном на колени. Паренек явно в беде. Ей хочется подойти, положить ладонь ему на влажный лоб и погладить по волосам, как-то успокоить его. Но она понимает, что этого делать не следует. Это было бы навязчивостью. Так не принято. Она знает, что не должна вмешиваться, и поэтому просто продолжает смотреть и печатать. Этого Бенни уже не мог знать. Есть вещи, о которых можем вам рассказать только мы. потому что мы — книга, а Бенни всего лишь мальчик. Он не мог прочитать мысли машинистки. Он осознавал только роботизированную суматоху в своем собственном сознании. «Тревога! Тревога! Опасность! Опасность!» Чем громче звучал сигнал тревоги, тем больше Бенни хмурился, И вскоре это стало выше его сил, так что он опустил голову на стопку книг и тихонько замурлыкал песенку «Эй, дидл-дидл, кошка со скрипкой, корова перепрыгнула через луну» и в конце концов уснул.